Глава шестая. Кайролайн. Наши дни понедельник. Я стряхнула грязь с мокрого башмака и пошла дальше вдоль кромки воды. Стоило мне отдалиться от остальных участников группы, их негромкий разговор стал неслышен, и мягкое биение слабого речного прибоя поманило меня к воде. Я посмотрела вверх в небо, над моей головой скользила туча цвета синяка. Я поёжилась и подождала, чтобы её отнесло в сторону, но за ней ползли другие. Похоже, приближалась гроза. Я скрестила руки, осмотрела землю у себя под ногами. Всю ту же смесь серой и медного цвета гальки. «Ищите несостыковки», — сказал Альф-Холостяк. Я шагнула ближе к воде, глядя, как мелкие волны подкатываются ко мне и отступают в неизменном ровном ритме, пока мимо не промчится катер, заставивший воду плеснуть выше. А потом я услышала его. Гулкий, булькающий звук, словно пузырьки воздуха, попали в бутылку. Когда вода отступила, я пошла на звук и увидела стеклянный сосуд, голубоватый, застрявший между двумя камнями. Наверное, старая бутылка из-под газировки. Я опустилась на колени, чтобы его осмотреть, потянула бутылку за узкое горлышко, но её донышко крепко засело в камнях. Пока я возилась, вытаскивая её, мне бросился в глаза крошечный значок на её стенке. «Может быть, торговая марка или логотип компании?» Я убрала камень, что был побольше, и, высвободив бутылку, вынула её из ямки. В ней было не больше пяти дюймов. Это был скорее флакон, учитывая небольшой размер. Сделана она была из прозрачного небесно-голубого стекла, скрытого слоем запёкшейся грязи. Я окунула флакон в воду и обтянутым резиной пальцем стёрла грязь, потом снова подняла флакон, чтобы изучить его поближе. Значок на боку казался остатком гравировки, сделанной скорее вручную, чем машиной, и изображал какое-то животное. Я понятия не имела, что такое нашла, но подумала, что вещь достаточно интересная, чтобы позвать Альфа. Но он и сам уже шёл ко мне. «Что тут у вас?» — спросил он. «Точно не знаю», — сказала я. «Какой-то флакон с выгравированным сбоку зверьком». Альф-холостяк взял флакон, поднёс его к глазам, перевернул его, поскрёб ногтем стекло. «Странно. Похоже на аптечный флакон, но обычно есть другие знаки. Название компании, дата, адрес. Возможно, это просто домашнее утвари. Кто-то учился гравировать. Надеюсь, у него потом стало получаться лучше». Он пару секунд помолчал, изучая дно флакона. «И стекло местами неровное». «Он не фабричный, работа, это точно. Так что, судя по всему, лет ему изрядно. Он ваш, если хотите». Альф развёл руками. «Завораживает, правда? Лучшая работа в мире, не устану повторять». Я выдавила из себя полуулыбку, отчасти завидуя, что не могу сказать того же про свою работу. Скажем так, внесение цифр в устаревшую программу на устаревшем компьютере семейной фермы нечасто давало мне повод улыбнуться так же широко, как улыбался сейчас Альф. Вместо этого я день за днём проводила за шатким столом из жёлтого дуба, тем же, за которым больше трёх десятилетий работала моя мать. Десять лет назад, когда у меня не было работы, но был новый дом, возможность поработать на ферме казалась слишком удачной, чтобы от неё отмахнуться. Но я иногда задумывалась, почему осталась там так надолго. Да, я не могла преподавать историю в местной школе, но это не значило, что у меня не было других путей. Наверняка существовало что-то поинтереснее административной работы на ферме. Но дети, учитывая, что в перспективе планировались дети, первостепенную важность обретала стабильность моей работы, как любил напоминать мне Джеймс. И поэтому я оставалась на месте и научилась выносить разочарования и неприятные мысли о том, не упускаю ли я что-то большее. А, возможно, и что-то совершенно из другой области. Стоя на берегу с Альфом, я задумалась о том, не мог ли он давным-давно заниматься скучной работой за письменным столом. И что в итоге решил, что жизнь слишком коротка, чтобы страдать 40 часов в неделю». Или, возможно, он был смелее, решительнее меня и превратил свою страсть, мадларкинг, в полноценную работу? Я думала, не спросить ли его, но не успела. Его позвал кто-то из других участников группы осмотреть находку. Я забрала у Альфа флакон и наклонилась, чтобы положить его на место. Но что-то сентиментальное и печальное во мне отказывалось это делать». Я ощутила странную связь с тем, кто последним держал в руках этот флакон. Внутреннее родство с человеком, отпечатки чьих пальцев в прошлый раз остались на стекле, как сейчас мои. Что за настойку смешивали в этой небесно-голубой бутылочке? И кому хотели помочь, кого исцелить?» У меня защипало глаза, когда я задумалась о том, каковы были шансы найти этот предмет на берегу. Исторический артефакт, возможно, когда-то принадлежавший ничем непримечательному человеку, кому-то, чье имя не значилось в учебниках, но чья жизнь все равно была завораживающей. Именно это мне казалось таким чудесным в истории. От того, кто последним держал в руках этот флакон, меня могли отделять века, но нас объединяло ощущение прохладного стекла в пальцах. Казалось, будто Вселенная в своей странной и нелепой манере захотела дотянуться до меня, напомнить о том, как меня когда-то волновали пустяшные осколки прошедших веков, если только получалось разглядеть что-то сквозь скопившуюся за годы грязь. Мне вдруг пришло в голову, что с той секунды, когда мой самолет сел в Хитроу, я ни разу не заплакала из-за Джеймса. И разве не ради этого я сбежала в Лондон? Отсечь, пусть всего на несколько минут, болезненную тяжесть печали. Я улетела в Лондон продышаться, и именно это, чёрт возьми, я и делала, даже если часть времени провела в буквальном смысле по колено в грязи. Я поняла, что оставить флакон себе будет правильно». не только потому, что ощущала тонкую связь с тем, кому он когда-то принадлежал, но и потому, что нашла его во время занятия по мадларкингу, которое и близко не входило в изначальное, заранее составленное для нас Джеймсом расписание. Я пришла на берег одна. Я сунула руки в грязную щель между двумя камнями. Я удержалась от слез. Этот стеклянный предмет, хрупкий, но всё же неповреждённый, в чём-то похожий на меня, был доказательством того, что я могу быть смелой, могу искать приключений и самостоятельно делать что-то сложное. Я сунула флакон в карман. Над нашими головами продолжали сгущаться тучи. Где-то к западу от излученной реки сверкнула молния. Альф-холостяк подозвал нас всех к себе. «Извините, ребята!» проревел он, но раз ударила молния, продолжать нельзя. Давайте сворачиваться. Вернемся завтра в это же время, если кто-то захочет к нам снова присоединиться. Стягивая перчатки, я подошла к Альфу. Теперь, когда даже привыкнув к обстановке, я не могла не огорчаться из-за того, что занятие закончилось так рано. В конце концов, я только что нашла что-то стоящее, и меня обуревали любопытство и желание продолжить поиски. я понимала, как можно подсесть на это занятие. «Будь вы на моём месте?» — спросила я Альфа. «Куда бы вы пошли, чтобы узнать побольше о флаконе?» Даже если на нём и не было знаков, которые Альф ожидал увидеть на типичном аптечном флаконе, возможно, я всё равно могла отыскать какую-то информацию о нём, особенно учитывая это животное, выгравированное сбоку, которое, по-моему, походило на стоящего на четырёх лапах медведя. Альф тепло улыбнулся, отряхнул мои перчатки и бросил их к остальным ведро. «Ну, думаю, можно показать его какому-нибудь любителю или коллекционеру, который изучает стекольное дело. Формы, полировка и техника меняются, так что, возможно, кто-то сможет помочь вам с его датировкой». Я кивнула, понятия не имея, как отыскать любителя стеклодува. «Думаете, флакон здешний из Лондона?» Я раньше слышала, как Альф-холостяк сказал кому-то из участников, что Вензорский замок километрах в сорока к западу. «Кто знает, какой путь проделал флакон и откуда?» Альф поднял бровь. «Без адреса или какой-либо надписи? Это почти невозможно определить». Над нами угрожающий пророкотал гром. Альф поколебался, раздираемый желанием помочь любознательному новичку вроде меня и не дать нам промокнуть или пострадать. «Слушайте», — сказал он, — «попробуйте зайти в британскую библиотеку и спросить в отделе карт Гейнер. Можете сказать ей, что я вас прислал». Он взглянул на часы. «Сегодня они скоро закрываются, так что вам лучше поспешить. Поезжайте на метро Стэмзлинг до Сент-Панкрас». Так будет быстрее всего и суше. К тому же не худшее место, чтобы переждать грозу. Я поблагодарила его и поспешила прочь, надеясь, что у меня ещё есть пара минут до того, как разразится гроза. Я вытащила телефон, с облегчением вздохнула, увидев, что станция всего в нескольких кварталах, и смирилась с тем, что если я десять дней проведу в Лондоне одна, надо начинать учиться пользоваться метро. Выйдя из метро под ливень, я увидела прямо перед собой британскую библиотеку. Я побежала трусцой, оттянув ворот в безнадёжной попытке проветрить майку изнутри. И что ещё хуже, башмак, в который залилась вода, когда я наступила на берегу в лужу, так и не просох. Зайдя, наконец, в библиотеку, я взглянула на своё отражение в окне и вздохнула, опасаясь, что Гейнар меня отправит прочь из-за неопрятного вида. В фойе-библиотеке набились пешеходы, туристы и студенты, прятавшиеся от дождя. И всё же мне казалось, что я единственная, у кого есть веская причина, чтобы здесь находиться. Многие были с рюкзаками и фотоаппаратами. А я пришла всего лишь с куском непонятного стекла в кармане и именем, даже без фамилии женщины, которая могла тут вообще-то даже не работать. На мгновение я задумалась, не пора ли сдаться. Возможно, пора отыскать себе сэндвич и заняться составлением настоящего плана. Едва эта мысль обозначилась у меня в мозгу, я покачала головой. Что-то именно такое, сказал бы Джеймс. Дождь продолжал лупить по окнам библиотеки, и я решила игнорировать голос разума, тот самый, который велел мне порвать заявление в Кембридж и подтолкнул пойти работать на семейную ферму. Вместо этого я спросила себя... «Что бы сделала прежняя Кэролайн?» Кэролайн — десятилетней давности, увлечённая студентка, ещё не ослеплённая бриллиантом на своём пальце. Я подошла к лестнице, где толклась группа вытаращивших глаза туристов, развернувших перед собой буклет и раскидавших под ногами чехлы от зонтов. Возле лестницы сидела за столом молодая служащая — Я пошла к ней и с облегчением увидела, что её не возмущает моя мокрая неопрятная одежда. Я сказала ей, что мне нужно поговорить с Гейнер, но она только хихикнула. «У нас больше тысячи сотрудников», — сказала она. «Вы знаете, в каком отделе она работает?» «Карт», — сказала я, сразу ощутив, что у меня больше оснований тут быть, чем минуту назад. Служащая поискала в компьютере, кивнула и сказала, что в справочной читального зала карт на третьем этаже действительно работает Гейнер Бэймонт. Потом указала мне дорогу к лифтам. Через несколько минут я стояла перед справочным столом в читальном зале карт, глядя, как привлекательная женщина за 30 с волнистыми каштановыми волосами склоняется над черно-белой картой с лупой в одной руке и карандашом в другой. Ее лоб покрывали сосредоточенные морщины. Минуту-другую спустя она выпрямилась, чтобы размять спину, и вздрогнула, увидев меня. «Простите, что беспокою», — прошептала я, поскольку в зале не было слышно почти ни звука. «Я ищу Гейнер». Она посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Вы пришли в нужное место». «Я Гейнер». Она отложила лупу и убрала с лица упавшую прядь волос. «Чем я могу вам помочь?» Теперь, когда я стояла перед ней, моя просьба казалась нелепой. Было понятно, что эта карта, беспорядочная путаница кривых линий и мелких надписей, сейчас представляет собой важную часть её исследования. «Я могу зайти попозже», — предложила я, отчасти надеясь, что она ухватится за это предложение, отправит меня прочь и таким образом заставит заняться чем-то более плодотворным. «Не говорите ерунды. Этой карте 150 лет. Она не изменится за ближайшие пять минут». Я сунула руку в карман, вызвав у Гейнар растерянный взгляд. Она, наверное, больше привыкла к студентам с длинными, свёрнутыми в трубку пергаментами, чем к промокшим под дождём женщинам, достающим из кармана какую-то мелочь. Я недавно нашла это на берегу реки. Была в группе по Мадларкингу. С нами занимался человек, которого зовут Альф. И он мне сказал, чтобы я пошла к вам. «Вы его знаете?» Гейнар широко улыбнулась. «Вообще-то он мой папа!» «Ой!» — воскликнула я, и ближайший посетитель бросил на меня раздражённый взгляд. «Как хитро со стороны Альфа-Холостяка ничего мне не сказать!» «Но здесь есть значок», — я показала. «Это единственный знак на флаконе. По-моему, это медведь. Мне просто интересно, откуда он мог взяться?» Она с интересом склонила голову на бок. «Большинство людей не заинтересовались бы такой вещью». Гейнар протянула руку, и я отдала ей флакон. «Вы, наверное, историк или исследователь?» Я улыбнулась. «Непрофессиональный, но немного интересуюсь историей». Гейнар подняла на меня глаза. «Мы родственные души. Я по работе вижу самые разные карты, но больше всего люблю старые, темные». Они всегда оставляют разные возможности для интерпретации, поскольку места со временем заметно меняются. «Места и люди», — подумала я. Я чувствовала перемену в самой себе как раз в этот момент. Беспокойство во мне ухватилось за возможность приключения, за вылазку в мое давно утраченное увлечение прошлыми временами. Гейнар подняла флакон к свету. «Я видела несколько старинных флаконов вроде этого». Но обычно они чуть крупнее. Мне всегда казалось, что в них есть что-то неприятное. Ведь неизвестно толком, что там когда-то было. Кровь или мышьяк — так я думала, когда была маленькой. Она пристально рассмотрела гравировку, провела по миниатюрному животному пальцем. Правда, похоже на маленького медведя. Странно, что больше нет никаких знаков. но, наверное, можно счесть, что он когда-то принадлежал хозяину лавки, вроде аптекарской». Она вздохнула, возвращая мне флакон. «У папы золотое сердце, но я не понимаю, зачем он послал вас ко мне. Я честно не представляю, что это за флакон или откуда он». Она взглянула на лежавшую перед ней карту, вежливый способ дать мне понять, что наш краткий разговор окончен. «Тупик». От разочарования у меня вытянулось лицо. Я поблагодарила Гейнер за то, что уделила мне время и пошла прочь от стола. Но едва я развернулась, она меня позвала. «Простите, мисс, я не расслышала, как вас зовут». «Кэролайн». «Кэролайн Парсуэлл». «Вы Штатов?» Я улыбнулась. «По акценту, наверное, сразу понятно. Да, я приехала туристом». Гейнер взяла ручку и склонилась над картой. «Ну, Кэролайн, если я ещё чем-то могу вам помочь, или если выясните что-то о флаконе, я с радостью вас выслушаю». «Конечно», — сказала я, кладя флакон в карман. В пах в уныние я решила забыть и про этот предмет, и вообще про Мадларкинг. Я, в общем, не очень-то верила в то, что некоторые находки — это судьба.